Да я сам обалдел. Со мной случилось удивительное событие. Я познакомился с соседом по даче. Им оказался обычный ворон. Он часто прилетал на мой участок раньше и садился всё время на одну и ту же сосну напротив веранды. Мы смотрели друг на друга какое-то время, потом он улетал. А вчера произошёл удивительный случай. Ворон решил со мной познакомиться поближе. Ну всё по порядку. Вечером я устроился на веранде со своей любимой трубкой. Никто не знает, у меня есть, стеклянная, прозрачная трубка по форме полностью напоминающая табачную. В неё наливаешь коньяк и покуриваешь его маленькими глотками. При этом очень хорошо думается, да и расслабляешься после работы. Через какое-то время прилетел ворон и сел на свою любимую сосну. Мы посмотрели друг на друга, и вдруг ворон перелетел ко мне на веранду. Привет, сказал я от неожиданности. Ворон не ответил, но как-то очень доброжелательно посмотрел на меня. Не зная, как продолжить общение, я спросил: "Выпить хочешь?" и кивнул на бутылку коньяка. Вопрос, конечно, был идиотский, но я ничего другого сходу не придумал. Ворон наклонил голову, и мне показалось, что он кивнул. Я встал, сходил на кухню и принёс розетку для варенья. Туда я и налил граммов 20 коньяка. Ворон подошёл, попробовал и почти не останавливаясь выпил. Затем он наклонил голову и как-то просительно на меня посмотрел. "Печень, нет, старик, больше нельзя. Ты так для тебя большая доза. На вот лучше кусочек сырокопчёной колбасы. Без закуски тебе совсем плохо будет". Ворон взял колбасу в клюв, но есть не стал. Взлетел и сел на ближайший куст, потом посмотрел на меня. Опять взлетел, пролетел несколько метров и опять смотрит. зовёт меня куда-то, понял я. У меня на участке есть прямая калитка в лес. Туда я и пошёл за вороном. Где-то метров через 50 ворон сел на развесистое дерево. Между веток виднелось аккуратно сделанное гнездо. Я залез на корявый ствол и увидел сидящую в нём ворону. Ворон ей что-то сказал. Эта нехотя поднялась и села на край гнезда. Только тогда я увидел пять тёмно-зелёных небольших яичек. Я посмотрел на ворону и поднял большой палец. Молодец, хорошая работа. Ворон кивнул и разделил кусочек колбасы на две части, одну отдал жене. Ладно, найдёшь время, залетай, сказал я. Всегда буду рад пообщаться. Ворона опять что-то сказала жене и та, вернувшись в гнездо, залезла клювом в глубину веток и вытащила маленькое золотое кольцо, которое дочка потеряла примерно месяц назад. Ворона его бережно положила на край гнезда. Я был в шоке, чуть слезу не пустил. Затем я осторожно взял кольцо и сказал: "Спасибо, друзья, прямо тронули вы меня". Потом я попытался сделать с ними селфи, но семья отказалась. Я пошёл домой, но ещё много раз оборачивался и махал им рукой. Теперь сидя на веранде, я совсем по-другому смотрю на лес. Приятно думать, что там в глубине есть настоящие друзья. Может даже завтра ворон прилетит ко мне, образно говоря, пропустить по стаканчику. И что приятно, он совсем не болтун. Посидим, помечтаем.